Человек на троне из слоновой кости не выразил никаких чувств. «Князь Ольмик!» — обратился к нему Тихотли, поклонился, широко раскинув руки. «Я привел союзников из мира за лесом. В зале скотти пылающий череп убил моего товарища Хицмека». «Пылающий череп?» — по залу прошел испуганный ропот. «Именно так. Я вернулся и увидел Хицмека, лежащего с перерезанным горлом. И прежде чем я опомнился, пылающий череп напал на меня». Я глянул на него, и кровь застыла в моих жилах, и мозг растаял в моих костях. Я не мог ни бежать, ни сражаться, только ожидал удара. И тогда появилась эта белокожая женщина и зарубила его своим мечом. Слушайте, это был всего лишь пес из саталанка, покрасивший свою шкуру в белый цвет и напяливший на голову череп древнего колдуна. Теперь этот череп разлетелся на сто кусков, а тот, кто его носил, мертв». Неописуемая жестокая радость звучала в последних его словах, и дикие вопли слушателей вторили ей. — Это еще не все! — вскричал Тихотль. — Слушайте дальше. Когда я заговорил с ней, на нас напали четверо саталанцев. Я убил одного. Вот рана, оставленная им, она сама говорит о жестоком бое. Двоих убила она. Но нам уже плохо приходилось, когда в борьбу вступил этот воин и разбил голову четвертому. — Да? — Пять гвоздей с салыми шляпками в объем мы в столб вместе Он указал на колонну из черного дерева, поднимавшуюся над тронным постаментом. Сотни красных точек покрывали ее отшлифованную поверхность, яркалые шляпки больших медных гвоздей, вбитых в черное дерево. «Пять красных гвоздей за пять ксаталанских жизней!» — ликовал Тихотль, и страшная радость, написанная на лицах людей, лишала их человеческого облика. «Кто эти люди?» — спросил Ольмик низким голосом, напоминавшим отдаленный рев буйвола. Никто из запитателей Ксухотля не говорил громко, словно тишина пустых комнат и безлюдных залов царила и в их душах. «Я — Кононос Кемерии», — отвечал варвар. «А эта женщина — Валерия из Красного Братства, аквилонская пиратка. Мы дезертировали из армии на границах Дарфара и хотим добраться до побережья». «Вы никогда не доберетесь до побережья. Из Ксухотля нет выхода. Остаток жизни вы проведете в этом городе». Женщина на троне говорила это громко и быстро. «Что ты имеешь в виду?» прорычал кемериец, положил ладонь на рукоять меча и встал так, чтобы видеть весь зал. — Или вы считаете нас пленниками? — Ты не так ее понял, — вмешался Ольмик. — Мы ваши друзья и не задержим вас против воли, но, боюсь, обстоятельства не позволят вам покинуть к Ксухотль. Он глянул на Валерию и быстро опустил глаза. — «Эта женщина», — сказал он, — «зовется Тоскела. Она княгиня народа Текультли. А теперь подайте нашим гостям еду и питье. Без сомнения, они голодны после дальней дороги». И он указал на стол из слоновой кости. Наши искатели приключений обменялись взглядами и сели за стол. Кемериец был полон подозрений. Его суровые голубые глаза неустанно шныряли по залу, а меч был под рукой. Тем не менее от угощения и выпивки он не отказался. И все сильнее притягивала его взгляд Тоскела, хотя сама она упорно продолжала рассматривать белотелую спутницу Конуна. Тихотль перебинтовал свою рану куском шелка, и тоже уселся за стол, чтобы ухаживать за своими новыми друзьями. Он внимательно рассматривал всякое блюдо или напиток и все пробовал сам, прежде чем подать гостям. Пока они подкреплялись, Ольмик в молчании глядел на них из-под густых черных бровей. Рядом, уперев подбородок в ладони, сидела таскела. Ее черные загадочные глаза, наполненные странным светом, ни на минуту не отрывались от гибкой фигуры Валерии. Позади трона красивая, но мрачная девица медленно качала опахалом из струсиных перьев. На закуску подали причудливые плоды, неизвестные путешественникам, но вкусные. Легкое красное вино также имело особый острый привкус».